Глава 84. Как научиться мыслить самостоятельно. Руководство из 8 шагов. По большей части ваши каждодневные мысли не являются ни уникальными, ни даже вашими собственными. Мозг в чём-то похож на компьютерную программу. Он ищет, повторяет и верит в то, что ему сообщают. Мало кто из нас осознаёт Да к какой степени наши взгляды обусловлены внешним влиянием? Большинство считает, что все мысли и связанные с этим эмоции есть отражение нашей личности. Вот почему мы так отчаянно отстаиваем свою правоту. Чтобы научиться мыслить самостоятельно, необходимо осознанно принять такое решение, и далеко не все готовы к этому. Хочу предложить вам перечень из нескольких важных шагов на этом пути. лучше выполнять или обдумывать их постепенно. Первый. Разберитесь, как у вас сформировалось то или иное мнение. Вспомните, когда вы впервые сформулировали именно такую позицию. К примеру, вы могли вспомнить, как ещё во втором классе услышали слова кого-то из родителей о том, что каждый, кто не поддерживает движение в защиту человеческой жизни, является убийцей. Наверняка тогда эти слова вызвали у вас сильные эмоции. Вам ведь было всего лет 8. Начав разбираться, откуда у вас те или иные убеждения, мысли, верования, вы часто замечаете, что они не связаны с вашим личным опытом или вашими собственными открытиями. Кто-то другой когда-то внушил или предложил вам эти идеи. Второй. Решите, связаны ли используемые вами доводы с эмоциями или логикой? Чем вы обосновываете своё мнение или идею? Если вы апеллируете в основном к эмоциям, разберитесь, ваши ли это чувства или чьи-то ещё. Если руководствуетесь логикой, важно понять, на какие именно факты вы опираетесь. Третий. Подумайте, кому выгодно мнение, за которое вы так держитесь. Не окажется ли, что это выгодно не вам лично и не человечеству в целом? а кому-то или чему-то ещё. Четвёртый. Подумайте, почему противоположная точка зрения тоже может быть разумной. Думаю, это самый важный этап. Однако мало кто способен анализировать и обсуждать противоположную точку зрения беспристрастно, именно потому, что мы слишком привязываемся к собственным мыслям. Как бы там ни было, попробуйте без осуждения понять, какова логика в основе противоположной позиции. Каковы доводы противоположной стороны? Чего ваши оппоненты могут бояться? 5. Разберитесь, почему вы испытываете именно такие чувства и эмоции в отношении противоречивой темы. Если вы не эксперт-профессионал в этой теме, любые сильные эмоции это чаще всего ваша личная реакция, и они не дают вам сохранять объективность и реалистичный взгляд. Требуются годы учёбы и серьёзная исследовательская работа на уровне докторской диссертации, чтобы досконально разобраться в предмете и проявить обоснованные и по-настоящему сильные эмоции. 6. Проведите исследование. Если вы действительно настолько искренне увлечены какой-то идеей, как утверждаете, проведите исследование, чтобы ваши утверждения не были необоснованными. Возьмите за правило регулярно читать публикации по теме в достаточно авторитетных газетах и не отличающихся излишней предвзятостью новостных источниках, а также материалы исследовательских центров. Это позволит сохранять достаточную информированность относительно новых открытий и гипотез, которые появляются и обсуждаются в мире. Седьмой. Спросите себя, что было бы Если бы все на свете поддержали вашу точку зрения. Такой вопрос лучший способ проверить, не является ли ваша новая идея лишь способом потешить собственное самолюбие. 8. Представьте, что вы достигли в жизни всего, на что способны. Каким было бы ваше мнение? Пересмыслить о том, каким было бы в таком случае ваше мнение по важному вопросу отличный способ понять Не стоит ли вам пересмотреть нынешние взгляды уже сегодня?